и изо всех сил рубанул мечом по телу в гиле. Разделенное на две части тело покатилось вниз по склону, но его место тут же занял оскальный полуобгоревший гиперборей. Командир и вождь Осиров сражался грамотно, умело, но безо всякой надежды, если твой противник может победить саму смерть, оживив мертвых, как можно надеяться на победу в схватке с ним? Доль строя тут и там раздавались удивленные хриплые возгласы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 Но этих оживших мертвецов было много, слишком много. Кемериец стоял во второй шеренге. Когда перед ним рухнул на землю перегрызным горлом изуродным лицом опытный воин, Конан издал душеразделяющий клич и закрыл образовавшуюся брешь в строю. Одним ударом трофейного меча он снес голову полуразложившемуся гиберборею, только что вонзившему ногти, грудь Асира. Череп с почти истревшей кожей покатился вниз по склону. В этот момент сердце Конана замерло в груди. Обезглавленный, полуразложившийся труп продолжал тянуть к нему свои костлявые руки. Встряхнув оцепенение, кемерийц ткнул мечом под торчащие из-под кожи ребра. Труп покачнулся, отшатнулся назад, но затем снова пошел на Кемерица, скрепя по снегу костями ступней. Перехватив меч обеими руками, Конан вложил всю свою молодую силу в следующий удар. Наконец-то! Рассеченная надвое по диагонали, от правого плеча до левого бедра, тело больше не поднималось с земли. На мгновение перед Конаном не оказалось противника. Тяжело душа, Кемериец вытер пот с лба и огляделся. неал погиб, разнеся на куски не менее дюжины своих противников.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 Конан легко забросил протестующую рану в освободившееся седло. Прежде чем он успел запрыгнуть на круп коня, у него на руках повисли сразу два мертвеца, повиновавшиеся отчаянным воплям приказом королевы, доносившимся из болота. Последним усилием кемериец сумел поднять меч и сильно уколоть острием черного скакуна. «Скачи, девочка, скачи!» – закричал Конан. – «Домой, в Асгард!»